Глава 17. Август Глуб попадает в турбу. Обернувшись и увидев, чем занимается Август, Вилливонга даже подпрыгнул от возмущения. "Август!" громко закричал он. "Ради всего святого, отойди от реки! Умоляю тебя, человеческая рука не должна касаться этого шоколада!" Августик поддержала его миссис Глуп. "Ты что, оглох? Сейчас же отойди от реки". А что раван вкусно довольно прочавкал непослушный обжора, не обращая ни малейшего внимания на просьбу матери. "Ох, мне б сюда ведро". «А, "Август", с мольбой в голосе обратилась к нему Вилевонка, отчаянно заламывая руки. «Сейчас же отойди! Ты ведь загрязняешь мой шоколад!» Но Август, казалось бы, был глух ко всему на свете, кроме зова своего бездомного желудка. Он уже лежал плашмя на берегу и жадно лакал шоколад, словно бездомная собака. «Август!» — гневно нахмурилась мама. «Да тащите вы его, и все! Вы не догадываетесь!» И не гоните его из фабрики. Вот и всё. Август, не забывай, ты заражаешь нашим ужасным насморком миллионы людей. Осторожнее, сынок, ну не лезь, это так далеко, предостёрк его отец, и не напрасно. Ибо вдруг раздался крик, затем громкий всплеск, и маленький обжора упал в реку. В ту же секунду исчезнув под её коричневой поверхностью, Ой, спасите его! Спасите! Он утонет. Он совсем не умеет плавать. Спасите его, спасите моего Чисовать? сыночка не наглядного шоколада. Немедленно прыгайте в реку. "Ты в своём уме, дорогая?" недовольно проборчал мистер Гلوب. "Разве я могу лезть в эту грязь в своём лучшем выходном костюме?" Лицо августа всё в коричневом шоколаде опять появилось на поверхности реки. Помогите, по помогите! Вытащите меня, вопил он. "Ну не стой же, как истукан", заорала миссис Глуп на своего мужа. "Ну сделай хоть что-нибудь". "Ну ладно, ну хоть... Ладно.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 До да он выбраться не может. Интересно. Он ну, так педы туда летит. Интересно, азадачно произнёс её муж. Неужели он пройдёт? Не застрянет? Нет, не не пройдёт, сказал Чарли. Вон, смотрите, он уже останавливается. Точно, останавливается. Он застрянет. Ну да, я тоже так думаю. Хух, застрял. Это всё его живот. Вот даёт. Перекрыл всю трубу. Так разбить её, потребовала миссис Глуб, продолжая размахивать зонтиком. "Августик, сынок, сейчас же вылезай оттуда. Как он тебе вылезет?" Наблюдавшие увидели, как, натолкнувшись на препятствие за мальчиком, накапливалась тугая шоколадная масса, давя на него всё сильнее и сильнее. Что-то должно было уступить, и как не трудно догадаться, этим чем-то стал август. Он полетел куда-то словно пуля из ствола рожья. Ой, он улетел. Истошно завопила миссис Глуб. Не улетел, а уплыл. Куда выходит эта труба? Быстрее вызовите пожарную команду. Спокойно, спокойно, воскликнул веливонка. Успокойтесь, уважаемая мадам, успокойтесь. Это совсем не опасно вашему мальчику. Ничего особенного ему не грозит. Просто он совершит небольшое путешествие. Я бы сказал, очень интересное путешествие. Вот и всё. Так что успокойтесь, хватит верещать. Как это? Вот и всё. Да кто вам поверит? Вы просто хотите сделать из него мармелад, гневно оборвала его миссис Гلوب. Сделать из него мармелад? удивлённо переспросил Вилевонка. Но ведь это же немыслимо. Невероятно. Абсурд. Из него просто нельзя сделать мармелад. Это почему же это нельзя? А почему? Почему я вас спрашиваю? Обиделась миссис Губ. Ну хотя бы потому, что этот труба не идёт в мармеладный цех, ответил Вилевонка. Она даже близко к нему не подходит труба, которая засосала вашего сына, идёт в цех, где я делаю свою волшебную, чудесную, необыкновенную клубничную начинку. Так. Значит, из него сделают клубничную начинку? То нам нетерпещих возражение заявила миссис Гلوب. Мой пятный мальчик завтра утром Ой, завтра утром они будут продавать тебя во всех магазинах. Ну а как пить дать, поддокнул ей муж, одевая пиджак. Угу. Слушайте, вонк. Пожалуй, вы слишком далеко сошли в своих шутках. Похоже, он думает иначе, воскликнула миссис Глуп. Вы только взгляните на него. Он чуть не лопается от смеха. «Да как вы можете смеяться, когда моего мальчика мое сокровище куда-то тащат по трубе?» «Вы чудовище!» – завизжала она. Да «Не, не сделай ты с него начинку!» «Вы чудовище!» – завизжала она, тыча зонтиком в вилевонку, будто собиралась проткнуть его насквозь. «Вам все-то представляется милой шуткой, не правда ли?» "Он думаете, затащив моего мальчика в клубничный цех, вы здорово пошутили?" "Заверяю вас, он в полной безопасности", хихика успакойла её Вилевонка. "А я говорю, он будет клубничной начинкой!" выжгла миссис Глуп. "Если ты так говоришь, значит, ну... ты этого хочешь." "Ни за что на свете", сказал Вилевонка. А я говорю, будет ни за что на свете. Это почему же? Да потому, что у неё был бы слишком отвратительный вкус. Но представьте себе, клуб в клубничном шоколаде. Да кто ж его купит? А я говорю, будет. А я говорю, кто-нибудь обязательно купит. Возмущённо воскликнул отец. Я не желаю даже думать об этом, обиделась миссис Групп. Я тоже, охотно согласился Вилевонка. Но уверяю вас, мадам, ваш драгоценный сынок в абсолютной безопасности. Да? Если он в безопасности, то где он? А? Где он, я вас спрашиваю?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 Одежда его состояла из наброшенной на плечи оленьей шкуры. Послушай, дружок, обратился к нему Велевонка. Я хочу, чтобы ты отвёл миссис и мистера Гلوب в цех клубничной начинки и помог им найти Августа. Его только что засосало в трубу. Он полум подглянул на су на супруга в Гلوب и засмеялся. Пожалуста, посерьёзне сказал ему Веливонка. Веди за собой мадам Гلوب.